Многолетнее изучение процесса и ряд опытов, поставленных на себе, позволяют мне сделать несколько выводов, которыми буду рад поделиться Если уж вы рискуете пойти на смешение, то соединяйте однокорневые напитки, то есть напитки, получаемые из одного исходного продукта Кстати говоря, популярная в народе версия, согласно которой крепость напитков по мере употребления должна только возрастать В моих опытах подтверждения не получила. Дело не в крепости, то есть, если вы пьете сухое вино, получаемое, как известно, из винограда, можете добавить в меню коньяк, изготавливаемый из того же продукта. Хорошо впишется сюда Граппа, но водку, созданную из злаков, я бы не рекомендовал. А виски ячменный напиток испортит вам весь праздник. Кстати, о виски. Знатоки рекомендуют пить его не со льдом, а слегка разбавляя обыкновенной водой Не газированной, естественно, казалось бы, гадость А вы попробуйте Вполне допустим в небольших количествах портвейн, мускат и мадера, Но не увлекайтесь напитками, содержащими сахар Основные неприятности грядут от него Особенно это касается ликеров Классическая ликерная рюмка по объему приближается к наперстку А больше и не надо Если честно, вообще ликеров не надо Не царское это дело Виски, как ни странно, отлично сочетается с пивом Хотя, казалось бы, с пивом вообще ничего не сочетается В основе обоих напитков лежит ячмень И этим все сказано Это, кстати, давно подметили японцы которые, возвращаясь с работы, выпивают шкалик вискаря. Я нигде больше не видел такой равномерно бухой. Несколько особняком стоит водка. привычке запивать, а не закусывать водку. Запивать ее квас. Естественная газированность кваса может в сочетании с водкой дать милый и причудливый эффект. С портвейном водку пить действительно не надо. Классик прав. Сентенция «водка без пива деньги на ветер» отдает брутальным средневековьем. Эти развлечения не для меня. Некоторые любят, когда молотком по голове. Все эти знания, так и просящиеся в таблицу, ничто перед способностью ощущать движение тонких материй, пронизывающих наше образование. Движения эти постоянны и непредсказуемы. И тому, кто чувствует их, открыты бескрайние поля наслаждений. Истинный мастер в этой области – мой друг Борис Гребенщиков. Несколько раз выбор компании Пускались с ним в интереснейшее путешествие Скажем, к отличному Красного французского винтажного вина Когда бутылка из си, Боря внимательно слушал пространство И уверенно сообщал Что именно сейчас Отменно пойдет вискарь Но хорошо, если это будет 25-летний МакКеллан Я не спорил Минут через 40 Легкую тяжесть от МакКеллана Предлагалось устранить мыщу охлажденного шампанского Дом Периньон 1986 года. И, о чудо, это работало. Закончиться все это могло под утро абсентом, Только, разумеется, настоящим, пражским. И поспав часа два, мы расставались в прекрасной физической и духовной форме. Без малейших признаков похмелья. Не знаю, в чем тут дело, аури БГ. Ни с кем другим я бы в такую авантюру не пустился А если бы и пустился, кончилось бы все катастрофой Поэтому описанные события ни в коем случае не руководство к действию Надеюсь на ваш здравый смысл Не пойдете сигать с крыши, насмотревшись на акробатов в цирке Минздрав предупреждает Комментарий Когда идет речь о смешении напитков Подразумеваются не их вкусовые качества Или производимый пьянящий эффект А их способность вызвать утром Тяжелую головную боль и прочие мучения Автор справедливо отмечает Лучшую сочетаемость напитков Производимых из одного исходного продукта Особенно, если и продукт, и напиток качественные Однако, давайте проанализируем Почему смешение Вызывает столь неоднозначное состояние потом В основе этого неприятного явления Лежит способность этилового спирта Повышать проницаемость Гематоэнцефалического барьера Некоего условно-совокупного комплекса Мембранных факторов Обеспечивающих особую устойчивость Мозговых структур К проникновению в них чужеродных элементов При употреблении алкоголя Молекулы этанола образуют бреши в гематоэнцефалическом барьере И в них без труда проникают токсические продукты Присутствующие в напитках, сивушные масла и так далее В этом случае, если концентрация алкоголя невысока Проницаемость не нарушается Так что умеренное употребление вина практически не сказывается на мозговых процессах С другой стороны Крепкие, но лучше очищенные напитки Вызывают существенное изменение показателей проницаемости мембран Понятно, что если сначала принять крепкое зелье А потом запить чем-то полегче То в мозг хлынут все продукты недоочищенных слабых напитков Уж лучше наоборот Пусть по крови сначала погуляют эти сивушные масла И выделятся почками и печенью А уже затем сделать дыры в гематоэнцефалическом барьере Отсюда известная мудрость Повышай градусы, а не понижай По поводу запивания квасом Не уверен, что есть серьезное отличие от запивания другими слабоалкогольными напитками В квасе, в зависимости от рецепта, до 5% алкоголя А примеси неконтролируемы Но вот опохмеление квасом, безусловно, дело правильное Квас раньше готовился на грубом ржаном хлебе И содержал весь комплекс витаминов В Именно этим объясняются редкие случаи Синдрома Корсакова Алкогольного полиневрита У алкоголиков, похмелявшихся до революции В массе своей именно домашним квасом Остальные ощущения относятся К индивидуальной переносимости Того или иного продукта Кто-то может выпить бесконечно много виски Но и одна рюмка рома Вызовет страшную головную боль Многие любят текилу За утреннюю мягкость И сочетаемость с другими напитками Что отчасти объясняется Сочетанием соли и лимона Традиционно дополняющих эту выпивку